Глава двенадцатая. Калил не сводил напряжённого взгляда с моего лица. Он изучал меня так пристально, что мне стало не по себе. Его глаза казались темнее, чем обычно, и в них скрывалось что-то дикое. Он слегка приоткрыл рот, на мгновение показав мне острые клыки. Я судорожно вздохнула, и меня наполнил исходивший от него аромат кожи, розового дерева и мускуса. Сердце от страха пропустило удар. Я чувствовала себя мышью, оказавшейся в лапах огромного кота. Как я раньше не заметила клыки. Может, всё дело в том, что он почти не улыбался? калил опустил взгляд потемневших глаз на мои губы, и сильная дрожь пронзила меня до самой глубины души. Какого чёрта? Он крепче обхватил меня за талию и прижал к себе. У него под глазом шевельнулось что-то тёмное, но потом цилия громко чертыхнулась, и всё исчезло. Она натянула тетиву и прицелилась, готовая выпустить стрелу. «Не надо», — прорычал калил Он схватил меня за плечи, резко развернул и прижал спиной к дереву. «Стой здесь и не делай глупостей», — приказал он мне, как неразумному ребёнку. Раньше он никогда не разговаривал со мной так строго. Я почувствовала, как шея и щёки вспыхнули от стыда. Похоже, принц только из вежливости скрывал недовольство моей глупой попыткой побега, но теперь его истинные чувства вырвались наружу. «Но чего этот придурок ожидал? Что я буду сидеть, сложа руки и смирюсь с тем, что меня похитили?» «Очень жаль, потому что образ девицы в беде меня никогда особо не прельщал». Отпустив меня, он начал внимательно изучать ветви деревьев над головой. Я разглядывала его профиль, ненавидя себя за то, что любуюсь идеальной линией его подбородка. «Я с ними разберусь», — прорычал Калил. Цилия раздраженно закатила глаза, но всё же ослабила тетиву. Ещё один камень пролетел прямо над головой Маргаритки, Она испуганно заржала, и я уже подумала, что она убежит прочь, но её явно обучили в таких ситуациях оставаться на месте. Я дёрнулась вперёд, чтобы схватить её за поводья, но Калил прижал предплечье к моей груди, не позволяя отойти от дерева. «Я сказал тебе стоять здесь. Ты что, глухая?» — рявкнул он. «Вот тебе и уважительное отношение». Я оттолкнула его руку. «Не трогай меня, придурок!» Поднырнув под его рукав, я подбежала к кобыле, взяла поводье и потащила её под крону деревьев. "Глухая, глупая женщина", прорычал он. У меня отвисла челюсть. И куда подевались его безупречные манеры? Видимо, всё это было лишь притворством, а сейчас он показывал своё истинное лицо. "А ты, бессердечный ублюдок", парировала я. Где-то неподалёку послышался смех Крина. Калил зарычал и ткнул пальцем мне в нос. Он уже собирался что-то сказать, но тут на него обрушился очередной град камней. «С тобой я разберусь позже», — сказал он и исчез. Я смотрелась по сторонам, но его нигде не было видно. Он стал невидимым? Или умел двигаться с огромной скоростью? Внезапно я заметила тёмную дымку, повисшую в воздухе. Значит, принц всё-таки обладал каким-то особым даром. Но он ведь говорил, что у него нет никаких способностей. Неужели он солгал мне?» Спустя какое-то время я узнала, где прячутся остальные члены нашего отряда. Никто не выглядел по-настоящему обеспокоенным. Крин и вовсе непринуждённо прислонился к узкому стволу, зелёными глазами изучая крону деревьев. Листья над нами зашелестели. Одна из веток треснула и упала прямо туда, где только что стояла Маргаритка. Я погладила лошадку по шее, радуясь, что она не пострадала, и всё потому, что я не послушала его мудейшества. «Всё хорошо», — прошептала я. Судя по широко раскрытым карим глазам, Маргаритка была в ужасе. Я успокаивающе поглаживала её, хотя моё собственное сердце колотилось от страха. Снова зашуршали и затрещали ветки, а затем раздался пронзительный детский крик, за которым последовало «Отпусти меня, тиран!». Внезапно с дерева сорвалась тёмная фигура и приземлилась в нескольких футах от меня и Маргаритки. Это был Калил, и он крепко удерживал за шею кого-то очень маленького. Бесцеремонно толкнув его на землю, он одним быстрым движением обнажил меч и приставил остриё к горлу. «Нет!» — я бросилась вперёд, оттолкнула Каллила и упала на колени, защищая того, кто на самом деле оказался ребёнком. «Не смей! Он же совсем дитя!» «Как ты смеешь вмешиваться?» — калил поднял оружие и направил его на меня. «Можешь угрожать сколько угодно, но чтобы добраться до неё, сначала тебе придётся убить меня!» — прошипела я. С удовольствием. Калил занёс меч, собираясь отрубить мне голову. В уголках его глаз снова зашевелилась тьма, которая в этот раз напоминала чёрные пульсирующие вены. "Калил, остановись", разнёсся среди деревьев неестественный голос Арабис. Принц тут же замер, моргнул, и глаза его прояснились. Он перевёл взгляд с меня на ребёнка и отступил назад. "Я, я сожалею". Он выглядел смущённым и потерянным. Арабис подошла ближе, взяла его за локоть и увела прочь. Я сидела несколько долгих минут, пытаясь понять, что только что произошло, но времени на раздумья у меня не было, потому что девочка вскочила на ноги и бросилась в лес. «А ну-ка, стой, негодяйка!» Сильвер вышел из своего укрытия и схватил девчонку за шиворот. «Отпусти меня! Пусти!» — брыкалась она. Я наконец-то смогла хорошенько её рассмотреть. На вид ей было не больше семи. Смуглая кожа, густые курчавые волосы цвета первой весенней листвы, заострённые уши и огромные зелёные глаза, которые делали её похожи на испуганного оленёнка. Нос у неё был маленький, а рот напоминал крошечный бутон розы. На голове виднелось что-то вроде венца из дерева с зелёным драгоценным камнем в центре. Почему-то она напоминала мне малышку Мюриэль. Сильвер не сводил с девочки свирепого взгляда. «Нет». «Пока не объяснишь, почему нападаешь на ничего не подозревающих путников на территории короля?» «Это не территория короля. Это земля моего народа!» Она зашипела, и из её плеча выросла колючая ветка и уколола Сильвера. Он отпустил девочку и потёр руку. Она снова бросилась бежать, но тут перед ней встал Джондар. «Где твой народ? Почему ты одна?» «Потому что убили их вы, чудовища!» Джондар озадачно нахмурился. «Что случилось, дитя?» Он присел на колени перед странной девочкой. Я никогда раньше не видела подобного рода фейри и не знала, как они называются. «Ты прекрасно знаешь, что случилось!» Голос девочки дрогнул, в каждом её слове слышалась невыразимая боль. «Мне жаль, но это не так». «Ты лжёшь! Лжёшь, как и все они!» Она с обречённым видом упала на землю и зарыдала. «Ох, бедняжка!» — сказала Цилия. «Мы только прибыли из Фаравина на юге», — мягко объяснил Джондер. «Мы не знаем, что случилось. Твоя семья. Где они?» «Мертвы!» — схлипнула она. «Все до единого!» На её лице отразилась боль такая сильная, что у меня в горле встал ком. Джондар и Сильвер переглянулись. «Как тебя зовут?» — спросила Цилия. Девочка покачала головой. «Я Джондар, а это мои друзья. Сильвер, Цилия и Дани». А вон там, — он указал на дерево позади меня, рядом с которым всё ещё стоял высокомерный рыжеволосый Фейри, — стоит Крин. «Нам можно доверять. Мы тебя не обидим. Обещаю». Джондар прижал кулак к груди. Девочка всхлипнула. «Я Валериана из Среднего леса», — ответила она, перестав сопротивляться. «Ты расскажешь нам, что произошло?» — спросила Цилия. Валериана решительно покачала головой. «Если расскажешь, возможно, мы сможем помочь», — добавил Джондар. Девчушка согнулась пополам, обхватив себя руками. Я слишком хорошо узнавала поведение. «Валериана, я опустилась на колени рядом с Джондером. Если не хочешь говорить, то всё в порядке. Но мы здесь ради тебя». Она подняла на меня огромные зелёные глаза, несколько раз моргнула, а потом наклонила голову и нахмурилась, глядя на мои округлые уши. «Кто ты?» — спросила она, не справившись с любопытством. «Я из мира людей», — ответила «Я». Но знала ли она про королевство людей? Человек? Очевидно, не знала. Если хочешь, я могу рассказать о нём. Крин, наконец, оттолкнулся от дерева и направился к нам. «У нас нет времени на это. Мы должны вернуться на дорогу, пока...» Он не договорил и бросил взгляд на Калила и Арабис, которые стояли чуть поодали и в полголоса переговаривались между собой. Я сразу поняла, что он не сказал, пока Калил не разозлился. Джондар хмыкнул и поднялся на ноги. «Думаю, ты права». «Но как же девочка?» — спросила я. Никто мне не ответил. «Мы не можем оставить её здесь, если семья...» Крин фыркнул. «Мы не няньки». «Да, не права», — вмешался Джондар. «Нельзя оставлять её здесь одну. Мы можем отвезти её в Имбермор. Там найдём кого-нибудь, кто позаботится о ней». Валериана вскочила на ноги и затрясла кулаком. «Я остаюсь!» «Я могу о себе позаботиться и убью тех гадов, которые убили мою семью! Они вернутся! Они всегда возвращаются!» От ненависти и жажды и мести, которой горел этот ребёнок, у меня разрывалось сердце. Но я понимала её. Если бы кто-то причинил вред моим родным, я на мгновение задумалась, что сказать, чтобы убедить её пойти с нами. «Ты имеешь право на месть, но ты ещё слишком юна». Тебе будет трудно осуществить задуманное, но когда подрастёшь, ты легко добьёшься всего, к чему стремишься, согласись?» Она не ответила, но по выражению её лица я поняла, что она со мной согласна. «Возможно, самый лучший способ почтить память твоих родных, — продолжила я, — это вырасти большой и сильный чтобы у тебя точно всё получилось. Но решать тебе». Джондар задумчиво кивнул. «Я согласен с Даней. Ты умная маленькая Дриада, Валериана». Если ты сделаешь правильный выбор. Я обещаю, что найду в Имберморе того, кто о тебе хорошо позаботится. У меня там много знакомых, мы найдём клан твоего рода, к которому ты сможешь присоединиться. Девочка всхлипнув сделала два шага назад. Похоже, она решила остаться. Джондер склонил голову. Пусть солнце всегда освещает твой путь. Мы все вернулись к лошадям и забрались в седло. Я потянулась к поводьям Маргаритки и оглянулась через плечо на Валериану, отчаянно желая хоть чем-то помочь ей. Если бы только мои целительские способности исцеляли разбитые сердца. Прежде чем сесть на Маргаритку, я в последний раз взглянула на Валериану. Она стояла, низко опустив голову, и с грустью смотрела на растоптанные полевые цветы у своих ног. Джондар назвал её Дриадой, а значит, она была древесной нимфой, которая жила среди природы. Я снова подошла к Валериане, медленно опустилась на колени и направила целительскую силу в смятые жёлтые цветы. Я почувствовала, как сломанные стебельки срослись, а нежные лепестки потянулись к солнцу. Взглянув на творение своих рук, я отошла к лошади. «Таким прекрасным вещам нельзя причинять вред», — сказала я. Большая слеза выскользнула из уголка её глаза и скатилась по щеке, Я забралась на Маргаритку и помчалась вперёд, не сводя взгляда с дороги, зная, что если оглянусь, то просто не смогу уехать. Остальные уже ускакали, но Джондар дождался меня. Он грустно улыбнулся мне, и наши лошади медленно зашагали вперёд.